«Эпилог. И жили они...» «Интересно. Полгода спустя...» «Что?» — возмущенно заорал Тобиас, заставляя вздрогнуть невольных свидетелей нашего разговора. «Что значит, я подумаю? Ты издеваешься?» У него даже глаз дергаться начал. «Катрина, сколько можно? Я уже в пятый раз предлагаю тебе руку и сердце, а ты все думаешь. Неужели хочешь еще ухаживаний?» «Рина!» Прорезался голос Киры, наблюдавшей за этой сценой из окна своей комнаты. «Если ты сейчас не примешь его предложение, то я запру вас где-нибудь и выпущу только после того, как ты родишь троих. Еще месяц подарков и ухаживаний я не переживу». Я постаралась скрыть улыбку, чтобы не доводить подругу до инфаркта. Если честно, то принять предложение от Тобиаса я хотела еще месяц назад, но чисто из вредности решила его помучить. И главное, что начиналось все довольно забавно. Мы с подругами вернулись из поездки Гномом гномам и оркам и застали дома довольно интересную картину. Пока нас не было, горе-вор пытался нажиться. Не знаю, как ему удалось обойти охранные заклинания, но мимо Мани даже мышь не проскочит. Поэтому, когда мы вышли из портала посреди комнаты, то услышали радостный вопль «Помогите!». Повернулись на источник звука и узрели неудачливого вора. Он сидел на самом высоком шкафу и пытался с него не упасть. Внизу лежала мантикора и пристально следила за целью, то и дело облизываясь. Она даже на наше возвращение отреагировала лишь взмахом хвоста. Ей определенно нравилась игра, а вот парень выглядел очень напуганным. Даже не представляю, как ему удалось так высоко залезть без посторонней помощи. Пришлось срочно оттащить питомицу и позвать стражей. Те оформили протокол и увели вора. а мы стали заниматься делами. Шарта связалась с отцом, и тот обрадовал нас новостью о первой поставке драгоценных камней и металла. Пока Кира и Мырма разбирали принесенные от орков, мы с гномкой порталом смотались к ее популе и забрали товар. Работа закипела. Через три дня посыльный принес мне подарок от советника. К огромной коробке, перевязанной красной лентой, прилагалась записка. «Эта вещь напоминает мне о тебе. Такая же красивая и хищная одновременно». Внутри оказалась гортения. Платоядный цветок с ярко-синими лепестками, питающийся насекомыми или слегка протухшим мясом. «А что? Похоже!» – расхохоталась Кира, глядя на мое вытянувшееся лицо. «Я не такого подарка ожидала, если честно. И что мне теперь с ним делать?» Пришлось смириться и оставить. Поставила на прилавок, чтобы заинтересовать покупателей еще больше. Все-таки он довольно редкий. Даже Мантикоре цветок понравился. Она постоянно на него косилась, явно с гастрономическим интересом. Но после того, как тот цапнул ее за нос, потеряла всякий интерес. На неделю наступило затишье, и мы с подругами полностью отдались работе. Шарта обустроила кузню и большую часть времени проводила там. Мырма с удовольствием общалась с покупательницами, и без покупки от нас уходили считанные единицы. Кира чаще всего помогала мне, в то время как я старалась наготовить зелий про запас. Первые дни дела шли не очень, но когда к нам прибыл гонец из замка и привез огромный заказ для королевы и ее фрейлин, народ потянулся. Всем было любопытно, что заинтересовало правителей. А затем мне сделали очередной подарок. На дворе ночь, мы сладко сопим в кроватях после трудового дня. И тут с улицы доносится музыка, а следом и песня. Должна признать, пели хорошо, но не в два часа ночи. Открыла окно и увидела целый оркестр с певцом, голосившим на всю улицу балладу, в которой советник признавался мне в любви. «Я бы оценила, но из соседних домов начали высовываться люди и проклинать незваных гостей». Певец, не обращая внимания, продолжал выводить рулады. «Я вам сейчас ноги поотрываю!» Пригрозила им мырма. «Заткнулись быстро!» Оркестр проникся и замолчал. А вот певец нет. Соседи решили сделать это сами, и в него полетел булыжник. Где его достали в это время, даже думать не хочу. Ночной соловей оказался довольно прытким и увернулся, продолжая петь балладу. Через 20 минут у нас началась игра «Достань мужика». Кидали кто чем мог, но он оказался крепким малым. Выиграла шарта, запулившая в него горшок с рассадой. Певец замолчал и ничком свалился на землю. Музыканты подобрали его и осторожно унесли. Прошла еще неделя, и посыльный принес мне букет желтых роз и приглашение на свидание в один из самых дорогих ресторанов. Кира завистливо вздыхала и таскала меня по магазинам, стараясь подобрать подходящий наряд. Параллельно я узнала, что моя сестренка поступила в школу теней, и мамуля уже третий день на себе волосы рвет. Конечно, я позлорадствовала и не стала отвечать на ее попытки связаться со мной по инфокристаллу. Пусть побесится, ей полезно. Кстати, мырма строила отношения с Орком. продавшим мне кинжал. Ему нравилось, что девушка совершенно независима и изобретательна. Они все свободное время проводили вместе, а мы с подружками гадали, когда же будет свадьба. Гномка без внимания тоже не осталась. Она нашла своего возлюбленного, и благодаря тому, что оба имели свой бизнес и дом, никто не мог помешать им быть вместе. Правда, эти двое капиталистов решили немного подождать и накопить побольше денег. Настал день свидания. Подруги с самого утра отправили меня делать маникюр и прическу. Пришлось терпеть. Когда все было готово, Кира принесла мне платье, предусмотрительно припрятанное ею подальше. И я понимала причину. Во-первых, оно цвета небесной лазури. А во-вторых, половина платья состояла из сетки, расшитой бисером. Само платье длиной до пола, с одним рукавом. Правым. Левая рука оголена. Несмотря на сетку, пикантные места изысканно прикрыты. У меня даже глаз задергался от такого. И я попыталась отказаться, но меня в него впихнули, а затем повернули к зеркалу. Платье сидело идеально и смотрелось интригующе. В завершении всего демоница напялила на мои ноги тесные, на жутко высоком каблуке туфли. На мои вопли она не обращала внимания, пытаясь привить мне чувство прекрасного. «Рина, я хочу, чтобы он тебя увидел и пропал окончательно». Вещала Кира, заканчивая втыкать в меня шпильки. «Сколько можно ходить вокруг да около? Вы друг другу нравитесь, а блеете, как овцы!» Я послушно кивала, но сдаваться не собиралась. Ровно в шесть за мной приехала карета, и из нее вышел Тобиас в элегантном черном костюме и белой рубашке. Сердце предательски дрогнуло. Красив гад. Кира подмигнула мне и вышла встречать гостя. Тот появился с букетами для всех нас. Видимо, пытался задобрить моих подруг. «Когда я вышла к нему, у советника случился паралич. Он стоял и, не мигая, смотрел на меня». «Сейчас слюни пускать начнет», – громким шепотом сказала Кира, обращаясь к Шарте. «Если его прежде, инфаркт не хватит», – ответила гномка. «Тобиас пришел в себя, усмехнулся и подал мне руку. Мы сели в карету и отправились в ресторан. Мне стало как-то душно, я старалась на него не смотреть, но всем телом ощущала жар, исходящий от него. До ресторана доехали молча». Нас встретили с радостной улыбкой и проводили в отдельный кабинет с накрытым на двоих столиком с белоснежной скатертью и бутылкой шампанского в ведерке со льдом. Тобиас отодвинул для меня стул и помог сесть, при этом, как бы невзначай, проведя ладонью по моему оголенному плечу. Мурашки покрыли спину, а гормоны радостно закричали, требуя продолжения. Сев напротив, он протянул мне меню и стал изучать свое. Вскоре к нам подошел официант и принял заказ. С его уходом за столом воцарилась тишина. Я понятия не имела, о чем говорить. Было немного страшно. Как прошли поездки, светским тоном спросил советник. Я вздохнула и начала рассказ. Когда он узнал, какой опасности мы подверглись у орков, то заметно побледнел, но от комментариев воздержался. Наоборот, похвалил за сообразительность, заставив меня сильно удивиться. Я спросила его про дела во дворце и узнала, что Итанс и Эмили поехали знакомиться с ее родителями. А Эльвария наслаждается ухаживаниями одного из поклонников, но замуж не спешит. Ее папаша немного успокоился и уже не пытается сбагрить девочку в монастырь. У принца Санелия все хорошо, та ждет ребенка. Новость меня сильно обрадовала. Кстати, мой эликсир помог уже многим парам, и они не перестают благодарить короля за то, что тот так удачно сформировал последний отбор. Мне очень хотелось возмутиться, что отбором занимался не он, но я сочла за лучшее промолчать. Немного погодя принесли заказанное блюдо. Я выбрала хорошо прожаренное мясо, овощной салат и на десерт кусочек шоколадного пирога. Тобиас ограничился мясом с кровью, картофелем на пару и острым соусом. Должна признать, готовили тут вкусно, у меня даже аппетит прорезался. Конечно, меня немного потряхивало от его близости, но я старалась не подавать виду. В том, что я влюбилась, сомнений не возникало. Тогда, держа щит и не зная, выживу ли я, все мои мысли были о нем. Мне хотелось в последний раз увидеть советника, прижаться к нему и просто постоять рядом. Не зря эльфы считаются однолюбыми. Если наше сердце приняло решение, спорить с ним бесполезно. И свою битву я проиграла, но сдаваться без боя была не намерена. Катрина, а какие у тебя планы? – спросил он, наполняя мой бокал шампанским. Продвигать магазин, расширять ассортимент. Я пригубила немного. А у тебя? Я решил жениться. Мое сердце замерло, а потом рухнуло вниз. Осталось убедить в этом невесту. И в чем проблема? Я постаралась, чтобы мой голос звучал весело, хотя в душе хотелось плакать. Неужели кому-то все же повезло? Ну, она вредная. Начал загибать пальцы он. Порой до ужаса злая и иногда противная, но при этом такая милая, нежная и всегда стоит на своем. Да, характеристика та еще. С ней тебе точно скучно не будет. Натянуто улыбнулась я. Так что мешает сделать предложение? Совершенно не знаю, как к ней с этим подойти. Пожал плечами он и с грустью взглянул на меня. Боюсь получить отказ. Хотела бы я на нее посмотреть. А давай ей волосы вырвем. Предложила зависть. Хм, ну пригласи ее в хороший ресторан. Я, наконец, смогла взять себя в руки. Подарить цветы. Ага, чтобы в случае чего получить ими по лицу. Не удержался от сарказма он. Не перебивай. «Цветы, потом обязательно кольцо с бриллиантом. Ну и упасть на одно колено, клятвенно заверяя ее в любви. Думаешь, сработает?» В его глазах вспыхнул луч надежды. «Конечно!» Я постаралась улыбнуться как можно искреннее. Он замолчал, явно переваривая информацию, а я думала о том, как найти эту гадину и выдернуть ей все волосенки по одному. Или напоить слабительным, чтобы она неделю из дома не выходила. «Думаю, ты права, нужно рискнуть». Наконец, сказал Тобиас. Он встал и на несколько мгновений меня покинул. Я даже не успела отреагировать, а он уже вернулся с букетом алых роз. Даже боюсь представить их количество. Опустился передо мной на одно колено и протянул мне коробочку. Я округлила глаза и попыталась понять, что происходит, но мозг ушел в отпуск. Но я все же умудрилась взять подарок, слегка трясущимися руками, и открыть его. В центре лежало кольцо с огромным бриллиантом. «Катрина, я долго собирался с мыслями». Заговорил с глядя мне в глаза. «В общем, та женщина, о которой я тебе говорил, — это ты. С первого мгновения, как я тебя увидел, мое сердце словно остановилось. Сначала я решил, что ты просто избалованная девчонка. Но чем больше тебя узнавал, тем больше влюблялся. Признаться честно, никогда раньше я не испытывал такого. Он ненадолго замолчал, переводя дух». Ты словно луч солнца среди грозовых облаков. Я даже не надеялся на взаимность или твою улыбку. Почему?» Вырвалось у меня. «Ну, по мнению Анкуров, я безобразен», — он горько усмехнулся. «И могу рассчитывать лишь на снисхождение. Для них я экзотическая игрушка». В этот момент мне захотелось встать и пойти взорвать замок вместе с его обитателями. Или начистить личика, той, кто так ему сказал. Я считала его красивым, но пока не собиралась этого говорить. И обязанности советника накладывали свой отпечаток. Выбор принца главный, и если бы это оказалось ты, то мне пришлось бы смириться. Но судьба распорядилась иначе. Его лицо озарила улыбка. Я хотел тут же просить твоей руки, но король отправил меня с поручением, а потом и ты исчезла. Пришлось ждать твоего возвращения, и вот мы тут. А теперь я хочу задать тебе самый важный вопрос. Катрина, ты станешь моей женой. То есть вредная избалованная девица – это я. Ляпнула я вместо ответа. «Что я несу?» «Это все, что ты можешь сказать?» Печально вздохнул он. «Ты не ответил на вопрос!» Стояла на своем «я». «Ты тоже!» Он положил цветы к моим ногам и поднялся с колена. «Катрина, я говорю совершенно серьезно!» Я не знала, что ответить. Меня колбасило от одной мысли об этом. Нет, в глубине души я радовалась, что он сделал мне предложение. «А как же ухаживание?» Я подняла на него грустные глаза. «Узнать друг друга получше». «Что ты предлагаешь?» Смирился с неизбежным он, садясь на... садясь напротив меня за стол. «Тобиас, для меня все это ново. Предложений я раньше не получала», честно ответила я, глядя ему в глаза. «Да, признаюсь, ты мне нравишься очень». На лице советника расплыла счастливая улыбка. «Но этого мало. Мы совершенно не знаем друг друга. Давай для начала попробуем просто побыть друзьями». Было видно, что мое предложение его расстроило, но он постарался не подавать виду и улыбнулся. «Хорошо, даю тебе на раздумье полгода, кольцо оставь себе». Я кивнула, и Тобиас надел мне его на палец. Внутри что-то предательски дрогнуло, и мне стало так хорошо, что невозможно описать словами. Мы доели десерт и отправились домой. На прощание Тобиас страстно поцеловал меня, заставив усомниться в собственных словах. Очень хотелось продолжения, но он был категорически против. «Только после свадьбы», — сказал он, целуя меня в нос и садясь в карету. «Нет!» — заорали гормоны. Я расстроенно вздохнула и вошла в дом. Естественно, меня ждали любопытные подруги, которым не терпелось услышать подробности. Кира первой заметила на моем пальце кольцо и радостно заголосила. «Да, я буду подружкой невесты!» «Не факт!» Обломала я ее и, устроившись в кресле, рассказала им о вечере. Девочки восторженно внимали каждому слову, особенно признанию в любви. Под конец Кира обозвала меня дурой. «Рина, я понимаю, что тебе охота помучить мужика!» Махнула рукой демоница. «Но не стоит этого делать часто и долго. Сбежит! Вы же нравитесь друг другу, это тебе любой подтвердит. Он на тебя смотрит, как на сокровище. Кира, не забывай, что еще совсем недавно мы друг друга ненавидели!» Не удержалась от сарказма я. А от ненависти до любви...» Философски заметила Мырма с улыбкой, глядя на меня. «Хорошо, пусть немного поухаживает, и я приму его предложение». Подмигнула подругам я и выгнала их из комнаты. А на следующий день начались ухаживания. С утра пораньше мне принесли коробку шоколадных конфет, пончики и белую розу. Я весь день ходила и улыбалась. Вечером он заехал за мной, и мы пошли гулять в парк. Обо мне он знал многое, ведь досье собирали профессионалы, а вот я о нем не знала ничего, поэтому попросила рассказать. Тобиас оказался незаконно сыном правителя. Узнав это, я сильно удивилась. Повелитель познакомился с его матерью в поездке и после одной ночи уехал, так и не узнав, что скоро станет отцом. Мать Тобиаса скончалась родами, и его отправили в приют. Самое интересное, внешне он походил на отца, но силы были небольшими. Жизнь в приюте нельзя назвать сладкой. В возрасте 15 лет он подрался с одним из задавак и получил травму глаза. С тех пор ходит с повязкой, чтобы не шокировать народ. Как король о нем узнал, неизвестно, но в день его 18-летия за ним приехала карета и увезла в замок. Для расы анкуров, считавшейся самой прекрасной, лицо Тобиаса стало отталкивающим фактором. Конечно, девушки у него были, но для них он был мимолетным увлечением, экзотической игрушкой, с которой можно провести время и попробовать что-то новое. Он решил посвятить себя карьере и добился немалых успехов. А в один прекрасный момент появилась я. История была грустной, но давала надежду на будущее. Я заверила его, что повязка меня совершенно не смущает, наоборот, нравится. За это меня наградили поцелуем, и оставшееся время было посвящено объятиям и нежностям. Теперь я каждое утро получала маленькие презенты в виде цветов или каких-нибудь сладостей. Пару раз в неделю мы ездили на свидание и в основном целовались, где только мы не побывали. Меня свозили на Радужное озеро, там росли очень редкие кристаллы, добыча которых запрещена. Но если твой парень советник повелителя анкоров, то можно немного набрать. Чем я, собственно, и воспользовалась. Изделия с ними будут стоить очень дорого. Я также покаталась на настоящем драконе. Это было феерично и немного страшно. Старинные катакомбы, небесные замки, редкие места, куда не все могут попасть и просто уютные кафе. Все это было в моем распоряжении. Я никогда не была так счастлива. При этом Тобиас вел себя как джентльмен, постоянно рассказывая что-то новое или узнавая обо мне. Он оказался хорошим собеседником и славным парнем. О магазине я тоже не забывала. Он пользовался популярностью. Девушки постоянно совершали набеги и тащили с собой парней. Те распробовали бесплатный коньяк и интересные журналы, поэтому нередко сами приводили подруг к нам. А еще у Киры появился поклонник. Рядом с нами открылся магазин элитных вин и владел им вампир. Жан оказался хорошим парнем и практически сразу отдал свое сердце нашей демонице. Та немного его помучила, но с первого свидания вернулась очень довольная. Мы с подругами поняли. Суккуб влюбилась. Теперь нас снабжали еще и бесплатным вином. Тоби одарил мне не только конфеты, но и драгоценности, игрушки и безделушки. Самым лучшим подарком я считаю два клинка, обработанных едом скорпиона, и ножны к ним. Причем, даря их, он в очередной раз сделал мне предложение. Подруги уже откровенно потешались надо мной. А мне было страшно. Перед глазами стоял брак моих родителей, где мама заправляла всем и не слушала никого. Мне хотелось равноправия. Я боялась потерять свободу, за которую боролась, но и постоянно откладывать ответ тоже не имело смысла. Не будет же он меня вечно звать замуж. Настала пора принимать решение. Полгода подходили к концу. И вот Тобиас приехал ко мне на белом коне с букетом цветов и музыкантами. Посмотреть на представление вышла вся улица. Соседи уже ставки делали. Соглашусь я или нет? Он встал на одно колено, и мое сердце пропустило удар. Я смотрела на него и не могла налюбоваться. Я все еще жду ответа, напомнил он, и в его глазах появилась тоска. Было видно, что он теряет надежду. Я согласна. Улыбнулась ему и протянула руку с кольцом. Пара секунд тишины, а затем окружающие разразились громкими аплодисментами. Подруги радостно вопили, обнимая своих возлюбленных. Музыканты наигрывали что-то веселое. Но для меня все это не имело значения. Я смотрела только на Тобиаса. Он поднялся с колен, подошел ко мне со счастливой улыбкой на губах и поцеловал на радость всем. «Я люблю тебя», – прошептал он, нежно сжимая меня в объятиях. «И я тебя люблю», – ответила я, прижимаясь к нему. В этот момент я была самым счастливым эльфом на свете. Рядом верные друзья. И главное, меня любят такой, какая я есть. Большего и желать не стоит.